Глава тридцать восьмая. Один из вездесущих, всеведущих, всеслышащих и так далее. Насекомое это по родовым и видовым своим признакам называется, но нет, опять-таки нет. Автор права затрудняется в настоящее время, когда и прочее назвать его настоящим именем. Историческое происхождение его теряется в мраке веков. Автор не знает, упоминают ли о нём Зарастр и книги Вет. Надо полагать, да. Но Библия, например, даёт уже некоторые указания на его существование в библейский период. У римских историков в времён упадка тоже находим довольно обстоятельные сведения об этом виде. И затем Чем ближе подходит дело к временам новейшим, тем всё более можно убеждаться в повсеместном его распространении. Можно сказать с большей или меньшей достоверностью, что под всеми меридианами, где только обитает двуногая порода, водится и виды означенного насекомого. Но чем страна цивилизованнее, тем больше шансов для его существования. В настоящее время наиболее совершенный вид его водится во Франции, и преимущественно в Париже. Однако опытные исследователи утверждают, что и остальная Европа не обижена на сей счёт. Так, например, между германскими странами, говорят они, будто бы благословенная Австрия представляет соединение условий особенно благоприятных для акклиматизации сего насекомого. Они находят его положительно полезным, другие положительно вредным. Но если бы последние в следствии какого-нибудь государственного переворота очутились на месте первых, то автор никак не поручится за то, что они тотчас же не примутся за разведение означенного насекомого, подобно тому, как разводится шелковичный червь из видов. политика экономических. Насекомое это не везде одинаково. Оно принимает свои оттенки, качества и большую или меньшую степень развития и совершенства, в сообразно условиям климата, жизни и обстоятельств какой-либо страны. Русская почва не может похвалиться выработкой вполне удовлетворительного вида всего насекомого, да и слава богу, тем паче, что оно приходит к нам в качестве немецкого товара. По крайней мере, в большинстве случаев это бывает так. Если бы кто спросил меня, что за человек Эмилий Люцанович Дранк, Я бы ответил просто названием настоящей главы. Я бы сказал, что это человек вездесущий, всеведущий, всеслышащий и так далее. Эмилий Луцанович Дранк, сам он для пущей звучности и грамотностности произносил свою фамилию не иначе как Драмг. Молодой человек лет тридцати двух, одаренный приятной наружностью, а при том надо заметить, что эта наружность самого независимого свойства. В обществе таких людей обыкновенно называют приятными во всех отношениях. Эмилии Луцианович, белокур, но не то чтобы очень, а так себе, средственно. Ростом невысок и ненизок, а тоже это к средственно. носит английский пробор впереди и сзади, что уже служит признаком известного рода фешинебельности. Закручивает усы и холлит пушистую бороду. По внешнему виду его можно принять за всё, что угодно, только это всё, что угодно, непременно будет цивилизованное и либеральное. Можно его принять и за либерального проприетер помещика. И за либерального отставного военного, а пожалуй, и за либерального литератора, если не за либеральнейшего человека. Словом, это наружность, годящаяся для сцены на цивильной роли среднего возраста, но никак не на пеизанские. Одет он всегда благоприлично и даже щеголевато, и усвоил себе манеры вполне соответствующие костюму. Происхождение своё скрывает под мраком неизвестности. говоря из редко при случае, что он сын благородных родителей. Воспитание получил в каком-то заведении, где отличался любовью к секретным аудиенциям с начальством, за что неоднократно бывал бит своими товарищами. Ходят слухи, будто служил он в каком-то полку, но получив за свои приятные качества несколько неприятных прикосновений к физиономии, должен был расстаться с мундиром и избрать другой род общественной деятельности. В настоящее время одни утверждают, будто он служит или числится где-то, другие же утверждают, будто нигде не служит и не числится. А сам Эмиль Люцанович на этот счёт ровно ничего не утверждает. Он просто-напросто пользуется жизнью и потому жуирует. Где бы, когда бы и какой бы ни вышел либеральный протест, он всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, в чём тут кроется самая суть дела, какие его нити и пружины, и кто вожаки. В нравственном отношении он атеист, в экономическом коммунист, в политическом республиканец, в социальном поборник светового труда. женской эмансипации, коммун и артелей и вообще самых радикальных мер и сальто мортали. Таковым, по крайней мере, старается он изображать себя при случае и в разговоре. До дело же и до душевной искренности в Петербурге кому какое дело? Приятный милый человек и Баста. Эмили Луцанович Дранг везде сущ. Об этом мы сообщили уже читателю. Куда бы вы ни пошли, можно смело поручиться, что дело не обойдётся без встречи с прекрасным Эмилием. Летом вы его встретите в Ялагинской стрелке, у Излера, у Ефремова и в Павловске и в Петергофе, и на вечерах во всевозможных клубах, зимой то на Невском, то в Летнем саду, то на Дворцовой набережной. Загляните в любой из питательных заведений к Палтину, э, к Доменику, к Дюссо, и вы непременно узрите Эмилия Луцановича питающего себя, если не обедом или завтраком, то уж, наверное, каким-нибудь слоёным пирожком или бутербродом. Эмилий Луцанович непременный любитель просвещения и ревнитель изящных искусств. Ни одно литературное чтение, ни одна публичная лекция не обходится без Эмилия Люцановича, и особенно без того, чтобы он не задал самой яростной работы своим каблукам и ладоням в ту минуту, когда кого-либо из фигурирующих актеров дёрнет нелёгкое вернуть что-нибудь либеральное. В театрах вы точно так же столкнётесь с господином Дрангом. который особенно предпочитает те пьесы, где взяточников порицают, рутину и порог бичуют громовыми монологами, и вообще, где новейшие драматурги изображают себя на счёт своих благородных и возвышенных чувств касательно прогресса и прочего. Он даже сам иногда порывается играть на сцене жадова, на зимова, мыловара из Устриаловской комедии и вообще роли подобных либеральных и благонравных юношей. Для удовлетворения своим сценическим порыванием Эмилий Лютцанович даже сам устраивает иногда любительские спектакли с благотворительную целью и через то вступает в конкуренцию с известным мостаком по этой любительской части, который повсюду знаем. и ведаем под именем всеобщего дядечки. А паче же всего к маскарадам стремится дух прекрасного Эмилия. Маскарад его жизнь, его сфера и как бы отечество его. Сколько можно в этой густой, говорливой толпе невольно подслушать любопытного, сколько от иной болтливой глупенькой маски можно якобы ненароком выпутать интересного. Да, Эмилий Луцанович Дранг принадлежит к числу неизменных членов за всегда-тоев всевозможных петербургских маскарадов. Спрашивается, чем же существует Эмилий Луцанович? На какие средства доставляет он себе все эти разнообразные удовольствия? Из чего он фланерует и журирует? Где источник его доходов и какие его ресурсы? Для большинства смертных города Петербурга все сии вопросы суть сфинксова загадка, и автор может разъяснить только один из них, да и то лишь отчасти. Для входа во все публичные увеселительные места, а также на чтения и концерты, Эмиль Люцанович Дранк постоянно имеет либо почётные, либо просто бесплатные билеты, но ради каких уважительных причин, таковые имеются у него и притом постоянно, мы объяснить не беремся и считаем за лучшее, за благовременно уже поставить на всем месте благодетельную точку. Круг знакомства Эмилии обыкновенно обширен. Он, в особенности, обладает тонким искусством втираться в семейные дома, делаться, что называется, своим домашним человеком, приобретать благорасположение старушек, становиться на приятельское ты с мужьями и братьями и подлаживаться к молодым бабёнкам и девчонкам, которые, называя его своим искренним другом, посвящают его во все домашние тайны и секреты, и вообще конфидирует иногда о таких предметах, насчёт которых в иных случаях следовало бы держать язык за зубами. Он обладает также особенной способностью заводить и случайные знакомства. В вагоне попросит затворить или отворить окошко, потому что дует или потому что жарко, привяжется к этому казусу и разговор затеет, а потом при встрече любезно кланяется. На лёгком Невском проходе непременно первый подъём для либеральный протест насчёт того, что долго не отчаливают от пристани, или противозаконное число пассажиров напихивают, причём необходимо отпустить гражданскую фразу вроде того, что и о чём это полиция думает, и что этокая мерзость, этокое послабление только у нас возможно. Затем опять-таки по сему поводу примажится с разговором к соседу и опять-таки при встрече любезно раскланяется с ним. Одним словом, это необыкновенный мастер на уловление знакомства. Но кроме обширности круг знакомства Эмилия Луцановича отличается ещё и необыкновенным разнообразием. Он знаком решительно с целым городом. Проследите за ним из конца в конец хоть на Невском проспекте, и вы увидите, что шляпа его то и дело отчеканивает поклоны, на которые ему отвечают по большей части то любезными, то приятельскими, а склоблениями. Люди с титулом и происхождением, купцы, мещане, папы, чиновники, аферисты, студенты, семинаристы, актёры и артисты. Совсем этим, можно сказать, павально знаком Эмилий Луцанович. Но преимущественно предпочитает он студентов, академических офицеров и паче всего артистов с литераторами. Эти последние почему-то пользуются особенную его симпатией. Со многими он на ты, со многими на вы, с остальными просто на поклонах. Но так или иначе вы можете быть уверены, что только отыщется какое-нибудь тёплое местечко, где мало-мальски осядятся и начнёт ежедневно собираться постоянный приятельский кружок. Эмилий Луцанович Дранк уж тут как тут. Сначала в стороне держится, а потом завяжет какое-нибудь случайное знакомство по вышеописанным примерам и непременно успеет примазаться к приятельскому кружку. таковые уже свойства его вкратчивости и уменья. Таким образом, в прежние, ну, впрочем, недавние годы он постоянно тёрся в ресторане Еремеева, который тогда служил сборным пунктом для всех почти русских авторов, для многих артистов, литераторов и тому подобного народа. Во времена же ближайшие он показывался зачастую у дяди Зьеста, в маленьком деревянном домишке близ Александринского театра и там изображал себя якобы влюбленным в числе многих в толстую буфетчицу Густью, толкаясь таким образом везде и втираясь повсюду, Эмили Луцанович знал и видел всех и вся. Никто, например, лучше, обстоятельнее и подробнее его не мог бы рассказать какую-нибудь сплетню, какой-нибудь уличный или общественный скандал, какое-нибудь городское происшествие. Он какими-то непонятными, неисповедимыми судьбами знал всё это подробнее всех и раньше всех. Только строго различал при этом, что именно можно и следует рассказывать. и чего нельзя и не следует. И вот таким-то образом, кроме явной и всеобщей своей характеристики милого и приятного во всех отношениях человека Эмилии Луцанович Дранг вполне мог еще назваться существом вездесущим, всеведущим, всеслышащим и так далее.